Часть 2. Небо горит. Новый год. Для японца, во всяком случае для японца, не потерявшего голову и уважения к традициям в неразберихе войны и в жизни больших городов, Новый год – всегда событие исключительной важности. Те, кто в полночь 31 декабря с благоговением прислушивается к звонким ударам храмового колокола, знают, что с последним 108 ударом все неприятности, пережитые в старом году, исчезают, рассеиваются, как дурной сон. И жизнь снова начинает сиять чистым светом радости и надежд. Поэтому к встрече нового 1954 года или 29 года эры Сева в семье Сюкити Кубасава готовились по всем правилам. Накануне старая Кио, маленькая Ацу и Умы тщательно и ревностно провели Сусухараи, традиционную уборку дома. Известно, что счастье и удача нового года входят только в чистый дом. На улице перед входом в дом были установлены красивые Кадамаду, Каждый из трех косо-срезанных стволов бамбука, украшенных ветками сосны и сливы, символизирующие пожелания здоровья, силы и смелости. Над дверью красовался внушительный симы огромный жгут соломы, охраняющий дом от всякого зла и несчастья. Кладовая была полна съестных припасов, праздничных кушаний и напитков, которыми хозяину и домочадцам предстояло угощаться и угощать в течение всей первой недели января. В шкафу для каждого члена семьи было приготовлено свежее белье и новая одежда. А в самой большой и светлой комнате стоял низенький столик, покрытый двумя листами чистой бумаги, на котором лежали друг на друге, увенчанные аппетитным красным омаром, два кагами-моти, символы удачи, круглые пироги из толченого отварного риса. Им предстояло пролежать до 11 января, чтобы затем быть добросовестно съеденными. Короче говоря, праздник обещал быть по-настоящему радостным и веселым, как это принято в каждой семье порядочного японца. Сам Сюкити Кубасава, В прошлом Ефрейтор корпуса береговой обороны, а ныне радиостройболовный шхунный Дайдзюфукю Мару, что в переводе означает «счастливый дракон номер десять», считал себя человеком передовым и не придавал какого-либо значения декоративной стороне новогоднего праздника. Но, во-первых, эта сторона кое-что значит для торжественного настроения, без которого немыслимы праздники подобного рода. Во-вторых, как и всякий истинный японец, Кубасава был немного суеверен и в тихомолку верил в чудесные свойства Кадоматсу, Сименава и прочих атрибутов встречи нового года. Поэтому он никогда не мешал тёще, этому великому, известному всему Кайдзу, знатоку старых обычаев, действовать по-своему. И Киё старалась в полную меру знаний и способностей. Шумная, суетливая, она успевала работать сама, давать указания маленькой Ацу и старшей внучке, и отвечать на бесконечные вопросы семилетней Ясука. Кубасава, расположившись на чистой циновке с газетой в руках, с любопытством прислушивался к разъяснениям старухи по поводу Кагами Моти. Оказывается, эти круглые сухие ковриги делаются по образу и подобию счастливого зеркала, при помощи которого в незапамятные времена боги выманили из пещеры обиженную богиню света Аматерасу. «А почему?» – спросила Ясука. «Как же? Разве Ясутян не знает, что солнышко приносит нам свет и тепло?» «Солнышко есть сама великая Аматерасу, наша прародительница. Она дает нам свет и счастье. Вот бабушка и испекла Кагаме чтобы в новом году в наш дом пришло счастье». «Исусу вы тоже делаете для этого?» «Конечно». «Нельзя пыль и грязь переносить из старого года в новый. Не будет удачи». «Значит, в прошлом году мать убрала дом не так, как надо?» – не удержался Кубасава. «Что вы, что вы, сам? Нельзя так говорить. Удача может обидеться». Кубасава вздохнул. «Удача». Конечно, со стороны могло показаться, что он достаточно удачлив. Стотонная шхуна, на которой он служил, принадлежала самому Нарикава, человеку весьма уважаемому в Каидзу. Хозяин благоволил к нему за почтительность и усердие, за то, что он в свое время был в армии и понимал толк в дисциплине. Зарабатывал Кубасаву не очень много, но все же гораздо больше, чем простой рыбак. Кроме того, должность ставила его в привилегированное по отношению к прочим положение. Он входил в рыбацкую аристократию и тот круг людей, которому принадлежали капитаны, начальники лова, сэнды, радисты. Как будто бы ясно, что оснований жаловаться на судьбу у него не могло быть, а между тем счастье упорно обходило его домик в котором он жил с женой, двумя дочками и старухой-тёщей. Дело в том, что счастливому дракону не везло. Своего названия он не оправдывал, возможно, потому, что был десятым счастливым драконом, зарегистрированным в списках Государственной инспекции морского промысла. Как бы то ни было, улов и, следовательно, доля в наградных с каждым рейсом становились всё меньше и меньше. А во время последнего плавания несчастная шкуна попала в Индонезийские воды и была задержана за барконьерство. Поистине несчастный год. Хорошо ещё, что удалось откупиться от пограничников уловом. Обычно такие дела оканчивались конфискацией орудий лова и даже самой шхуны, а команду во главе с капитаном сажали на 6 месяцев в тюрьму. Неудачи счастливого дракона выводили толстого нарекава из себя. Правда, хозяин мог утешаться тем, что все сошло относительно благополучно. Как-никак, шхуна осталась цела, снасти не отобраны, и сам он не был вовлечен ни в никакие неприятности. Такому обороту дела хозяин был обязан той традицией, которая свято соблюдается рыбаками всех приморских городов, вроде Кайдзу. Пограничники соседних стран задержавшие японских браконьеров в своих водах, могут сколько угодно опрашивать капитана, начальника лова, сэнда и команду. Всех вместе и каждого в отдельности, пытаясь выяснить, почему они вели лов в чужих водах. Задержанные, чем бы это им ни грозило, будут дружно и угрюмо отстаивать два положения. Во-первых, в чужие воды они зашли по незнанию. Во-вторых, сделали они это сами, по своей воле, без ведома и уж, конечно, вопреки воле хозяина. Однако факт остается фактом. Шхуна приносила убытки, а для команды это было вопросом жизни. Сюкитти Кубасава в последнее время с трудом сводил концы с концами. Правда, у него были кое-какие сбережения. К тому же он мог от времени до времени подрабатывать на берегу, на ремонте дешевых отечественных приемников, которыми пользовалось большинство его земляков и которые не отличались высоким качеством. Но зато не отличалась качеством и та одежда, которой пользовалась семья Кубасава, особенно одежда девочек. Казалось, она горела на них. Сильно подорожал рис, поднялись цены и на другие продукты. Сбережения Тайли и никаких побочных заработков больше не могло хватать на жизнь. Кубасава даже забыла тех временах, когда вечером можно было в слайд посидеть с приятелями в какой-нибудь унаге. Ничего, утешала жена. Скоро снова начнется сезон, и вам обязательно повезет. Только вы продержаться до первого рейса, а там и получите аванс. Вспомните только, как плохо было во время войны. Что ж, она права. Нет ничего ужаснее, ничего непоправимее войны. В памяти Кубасава еще свежи воспоминания о страшных событиях 1945 года, когда он, ничтожный ефрейтор, полумертвый от голода и страха, сидел, скорчившись над своей рацией и прислушивался к оглушительному грохоту зениток и зловещему гулу американских бомбардировщиков B-29, идущих на Токио. Зенитки до сих пор черными пугалами торчат из заросших травой копаниров на вершине горы, под которой расположен Кайдзу. Хорошо, что все это позади. И все же, бедная маленькая Ацу. Ей тяжело. Она отказывает себе во всем и старается скрыть это. И девочки. Они давно не видели от отца подарков. Очень, очень скверно. Кубасава отбросил газету и поднялся. Не годится предаваться мрачным мыслям в канун Нового года. В Новом году все, несомненно, будет по-другому. Счастье в дом, чёрт из дома. Сегодня последний день старого года, день забвения всех пережитых невзгод. Он хлопнул ладоши. Ну что, скоро ли у вас будет готово? Не пора ли подкрепиться? Старая Кио обернулась. И хотел ответить, но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура самого хозяина, господина Нарикава. «Разрешите войти!» – низким простужным голосом прогудел он. Кубасава обомлел. Перед ним качалось желтое дутловатое лицо с узкими припухшими глазками и седой щеточкой усов над улыбающимся ртом. «Вот решил навестить вас, Кубасава-сан! Давно уже собирался!» Киё, Ацуко и умы склонились в почительном поклоне. Я, сука, испуганно таращила черные глазенки, прячась за спиной бабушки. Первой опомнилась Кио. «Входите, входите, господин Нарикава. Входите без церемоний. Как же, какая честь, сам хозяин навестил». «Сюкити, что же ты стоишь с толпом?» Кубасава пришел в себя. Семя ногами и кланяясь, он подбежал к Нарикава и принял у него из рук тяжелую суковатую трость. «Прошу вас, входите, пожалуйста». «Конечно, сам хозяин. Я прям-таки растерялся от неожиданности. Простите великодушно». Тут только он заметил становившихся в дверях капитана Адабы и Сэнда Татими. Входите, входите, Адабы сан Татими-сан, какая радость, какая честь. Навестить мое скромное жилище. Никогда не забуду этого благодеяния. Действительно, приход хозяина был большой честью и большим благодеянием. Капитаны Сэнда довольно часто навещали радиста. Но никто из них, да и мало кто в Кайдзу, мог похвастать тем, что принимал себя богатого, влиятельного и отнюдь не склонного к фамильярности со своими служащими Нарикава. А через несколько минут, когда церемония взаимных поклонов и приветствий окончилась, и гости расположились на циновках, Нарекава сказал. «Не думайте, Кубасава-сан, что я пришел только к вам. Я давно собирался взглянуть на киютян». «Хе-хе-хе», – -хе", залился Сэнды. Старая Киё поклонилась. «Хозяин еще не забыл, как мы вместе собирали ракушки на отмели?» «Да, давно это было. Постой-ка». «Ну да, лет пятьдесят назад. Славное, хорошее было время». «Тогда как раз вернулся из Маньчжурии мой муж». «Да, и хотел еще надавать мне по шее за то, что я ухаживал за тобой». Сэнда опять засмеялся тоненьким блеющим смехом. Все заулыбались. «Разрешите предложить вам скромно закусить?» – сказал Кубасава. «Закусить? От чего же? Разве мы против Адабы?» Капитан смущенно потупился. Он был очень молод, моложе всех в этом доме. За исключением Ума и Ясука. Кроме того, он был в европейском костюме, и это очень стесняло его. «А ты как думаешь-то, Татими? «Несомненно», – нарекава сам. «Несомненно». «Раз Кубасава-сан так любезен?» «Помнится, была мастерицей готовить». «Да, мать готовит очень хорошо», — сказал Кубасава. Гости выпили по чашке зеленого чая с маринованными сливами. Затем Киё гордая и счастливая, подала Тоса — рисовое вино, заправленное пряностями. Нарикава выпил две чарки, шумно отдулся и вытер глаза. «Замечательная Тоса», — проговорил он. «Моя жена делает значительно хуже. Как тебе это удается, кио «Право, Нарикава-сан. Тоса недостойна ваших похвал». «Как я делаю?» «Очень просто. Кладу специи с надобья в шелковый мешочек и опускаю в вино». «Ага, в шелковый мешочек, а моя кладет в серебряную сетку». «Я пришлю ее к тебе, пусть поучится». «Ах, что вы говорите, Нарикава-сан, мне ли учить вашу почтенную супругу?» Подали к зоне бобовый суп с поджаристыми комочками рисового пудинга, ломтиками курятины и овощами. «Настоящий зоне?» – похвалил Нарикава. «Я уж думал, такого теперь нигде не делают, всюду пошли новые моды». Совершенно правильно, подхватил Татими. Все стараются жить, как на Западе. Конечно, в наше время без этого не обойтись, но нельзя же без разбора. Блюда следовали за блюдами, палочки для еды оживленно стучали о фарфор. Наконец Нарикава отодвинул чашку, вытер потный лоб и сказал. Большое спасибо. Замечательно вкусно. Мы отпраздновали настоящий старинный бананкай. Сэндо поспешно достал портсигар и протянул хозяину. Нарикава закурил. А теперь продолжал он. «Мне хотелось бы посоветоваться кое о чем с вами, Кубасава-сан, если вы не возражаете, конечно». По знаку Кубасава старая Кио и Ацу быстро убрали посуду, поставили перед гостями бутылку рисовой водки сакэ и крохотные чарки и исчезли в соседней комнате. «Прошу прощения, Кубасава-сан», — сказал Нарикава, принимая Татими чарку сакэ, «что осмеливаюсь беспокоить вас делами в вашем доме и в такой день. Разумеется, непростительная бесцеремонность, но время не терпит». Рука Кубасава, державшая бутылку, замерла. «Слушаю вас со вниманием», – пробормотал он. «Тогда я хотел бы, чтобы вы все выслушали меня и высказали свое мнение». Нарикава помолчал, собираясь с мыслями. «Так вот, как вы знаете, дела наши в этом году были очень плохи. Я уже забыл, когда счастливый дракон приходил с полным трюмом рыбы. Саиду раскрыл баларот, но Нарикава досадливо отмахнулся от него». «Знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Правда, другие шхуны и другие владельцы тоже не в лучшем положении. Я не собираюсь относить свои неудачи за счет плохой работы капитанов или начальников лова». Тем более, что вы все заинтересованы в богатом улове, не меньше меня. Наверное, даже больше, подумал Кубасава. Нет, не собираюсь. Но факт остается фактом. Рыбы вы не привозите. Это убытки. Это разорение. А если я разорюсь, куда вы пойдете? Нарекава взял еще одну сигаретку, чиркнул спичкой и затянулся. Я скорблю при мысли о том, что произойдет со мной, с вами с вашими семьями, если такое положение будет продолжаться и дальше. Пусть прошлые наши неудачи уйдут навсегда вместе со Старым Годом. Забудем их но тем осторожнее должны мы быть в будущем в новом году. И я решил, в новом году вы выйдете в море как можно раньше. Сердце Кубасава забилось. Когда? – спросил он. Полагаю, не позже 20 -го. 20 января, я имею в виду, а может быть и раньше. Вы хотите что-то сказать, Уадабы-сан? Извините, хозяин, капитан Кашлин. В январе еще не кончается период штормов. Мне это известно, – усмехнулся нарекава. Вам придется трудно, но разве рыбаки боятся штормов? Или счастливый дракон, дырявая лоханка, не новая шхуна? Счастливый дракон в полном порядке, хозяин. Твое мнение, Сенда? Преклоняюсь перед вашим решением, нарекава Сан. Поспешно отозвался Татими, упираясь руками в пол и кланяясь. Нам не привыкать рисковать, и мы сделаем все, чтобы вы были довольны. Как со снастями? Снасти починены. Новые, которые вы изволили купить в июле, приведены в готовность. Мы вполне готовы, нарекава Сан. Нужно только погрузить продовольствие, воду и солярку, пробормотал Адабе. Нарикава кивнул. «У вас, Кубасава-сан, я не спрашиваю. У вас всегда все в порядке, не правда ли?» «Смею надеяться», – дрожащим от радости голосом сказал радист. «Вот и превосходно. Значит, вы сможете выйти в любой день. Теперь еще одно». Все трое изобразили на лицах почтительное внимание. «Постарайтесь все-таки не зарезать чужие воды. Один раз вам это сошло, хотя вы остались без заработка, а я без тунца. Но не надо искушать судьбу». «Конечно, риск есть риск. Рыбак, боящийся риска, не рыбак. Но я не желаю рисковать шхуной. Конфискация шкуны приведет меня к разорению, а вас к нищете. С другой стороны, он отложил сигарету и обвелся жестким взглядом. С другой стороны, если вы вернетесь без рыбы, нам придется расстаться. Всегда помните, что ваше благополучие, как и благополучие других рыбаков, зависит от процветания хозяина. Вот все, что я хотел вам сказать. Сэнду поклонился еще раз. Капитан Адабы почесал затылке, Кубасава же почти ничего не слышал. Мысли его были заняты другим. Выход двадцатого. «Может быть, раньше». «Значит, аванс. Тысяч десять йен. Ну, пусть восемь. Прежде всего, обновки для девочек. Новое кимоно для Аду. Что-нибудь для Кио. Купить рис». «Да, Новый год начинается прекрасно». «Поистине, счастье в дом, черт из дому». Он вздрогнул и виновато улыбнулся. «Простите, что вы сказали, нарекава сан?» «Я говорю, почему пришел для этого разговора к вам». «Я счастлив». «У меня сейчас полно народу. Родственники и разные знакомые. Там не дали бы поговорить». Адабасан холостяк. У него даже сесть негде. где. Вы не обижайтесь, «Хе-хе-хе», – ха -хе, ха Заблел Сенды. Ататиме куб и угостил бы нас прокисшим пивом. Сенда поперхнулся. Вот я и решил, что лучше вашего дома места не найти, и не раскаиваюсь. Нарекавы с трудом поднялся, опираясь на плечо Сенды. Кубасав вскочил, низко кланяясь и слова благодарности. Проводив гостей до ворот, он поклонился в последний раз и сказал: "Спасибо вам за вашу доброту ко мне в этом году. Прошу не оставить меня вашими милостями и в новом году". Утро 1 января выдалось ненастное. С океана дул холодный ветер. Небо было обложено низкими серыми тучами. Моросил дождь. Но это не могло помешать празднику. Нравов в патриархальный и консервативны, как и в сотнях других крохотных, ничем не примечательных рыбацких городков, которые лепятся по берегам страны восходящего солнца, от угрюмых скал мыса Соя на Хоккайдо до изумрудных заливов Южного Кюсю. Правда, через Каидзу проходит железная дорога, и всякий желающий может добраться до Токио за несколько часов. Тем не менее... Влияние огромной и беспокойной столицы в провинциальном городке ощущается слабо. Рыбакам и мелким лавочникам, которые составляют основу населения Кайдзу, вполне достаточно десятка его ресторанчиков, небольшого кинотеатра и местной газеты. И праздники, особенно Новый год, они встречают, как встречали их предки. Обстоятельно, серьезно, весело. И в то время, как жители столицы еще сладко спали после легкомысленно по-европейски проведенной новогодней ночи, обитатели Кайдзу, глубоко уверены в том, что день 1 января должен стать образцом для всех последующих дней в году, уже вышли на мокрые от дождя улицы, свежие, нарядные и улыбающиеся. Каждый спешил обменяться новогодними приветствиями соседями и знакомыми, нанести визиты друзьям, солидно и спокойно повеселиться. «Кубасава-сан, с Новым годом!» Сюкити Кубасава, стоявший в дверях дома между двумя кадаматсу, плотный, коренастый, в плаще поверх чистого клетчатого кимоно, с достоинством поклонился. «С Новым годом!» «Не совсем подходящая погода для такого праздника, не так ли?» «Совершенно верно. Впрочем, это не может особенно помешать нам. Согласен С вами. Прошу вас с почтенной госпожой Кубасова, посетить нас. Покорно благодарю. Не обойдите вниманием и мое скромное жилище. Кубасава раскланивался с соседями и знакомыми, принимал приглашение и приглашал сам. Улыбаясь, произносил приличествующие случаю любезные слова. Так было 1 января каждого года. Но в этом году он испытывал гораздо больше радости и удовольствия. Вчерашнее посещение господина Нарикава породило в его душе целый поток счастливых надежд. Всю ночь ему снились самые радужные сны, а хорошие сны в новогоднюю ночь – верный признак грядущего благополучия. В мечтах он видел себя окруженным всеобщим почетом и уважением, чуть ли не правой рукой хозяина. Что ж, если подумать хорошенько, в этом сне нет ничего предосудительного. Выбился же сам на рекава в первые люди города из простых рыбаков. А ведь когда-то и он собирал ракушки на отмели. Значит, и ему, Сюките Кубасава, не заказан путь к счастью и довольству. Кубасава взглянул вдоль улицы. На углу несколько мальчишек и девочек затеяли игру в Ханэ Цуки, Дети подбрасывали пёстро-раскрашенную палочку и ловили её скалками. Кубасава заметил среди них старшую дочь Умако. Тоненькая, раскосневшаяся от бега, она вдруг поскользнулась в мокрой траве, из размаху упала, мелькнув голыми коленками. Виск и смех. Подруги бросились поднимать её, мальчишки запрыгали, крича во всё горло. Кубасава вспомнил, как давным-давно, десятка два лет назад, в такой же вот первый день Нового года, он, беззаботный молодой рыбак, запускал у ворот своего дома огромного воздушного змея, Искоса поглядывая в сторону стайки девушек, игравших в ханы Цуки. Девушки, которая выпускала подброшенную палочку, ставили на лицо пятнышко индийской тушью. Сюкити следил за маленькой хохотушкой с продолговатым, как дынное семечко, лицом и круглыми ласковыми глазами. На щеке ее было, он и теперь отчетливо помнит это, два черных пятнышка. Следы этих пятнышек оставались на лице Ацуко и через две недели. Когда Сюкити впервые зашел к ее родным и добрых полчаса сидел молча, опустив голову. Вскоре они поженились. Военная служба, короткие месяцы семейного счастья, война, грохот зениток, зарево над горами, над которыми раскинулся Токио, американская эскадра на горизонте и, наконец, долгожданный мир. А Ацуко оказалась доброй, ласковой, любящей женой. И дочки у него тоже хорошие. Умоко идет пятнадцатый год, скоро придется отдавать замуж. Женихи найдутся, она красивая, в мать. К тому же Кубасава пользуется среди соседей хорошей репутацией, а будет еще лучше. Да, Кубасава не приходится жаловаться на судьбу. С Новым Годом, Кубасава-сан! Перед Кубасава становился механик счастливого дракона, известный забияка и весельчак Тюкэй Матаути. Широкое скуластое лицо его лоснилось, из-под ярко-красного головного платка выбивались пряди жестких черных волос. Механику около 20 лет. Жил он бедно, со старухой-матерью и сестрой, ровесницей Умако. Но многие в городке побаивались Матаути за острый язык, за его привычку отстаивать свое мнение жилистыми темными въевшегося в кожу масла кулаками. Кубасава не одобрял многих повадок Матаути, но питал к нему некоторую слабость. Парень был сыном его приятеля, убитого где-то под Сингапуром. Здравствуйте, Кей. «Поздравляю с Новым годом!» «Сестра не у вас?» «Нет». «Впрочем, постой, вон она, кажется, играет». «Беда с ней. Чуть свет удрала из дому. Мать послала разыскать ее». «Как здоровье, почтенной госпожи Матаути?» «Спасибо, все в порядке. Надеюсь, у вас тоже благополучно. Твоими молитвами». «Вчера к нам заходил господин Ирикава». Глаза Матаути изумленно расширились. Он хлопнул себя по бедру и воскликнул «Са! Кубасава на помолчал, Давай механику время хорошенько прочувствовать эту необычайную новость. «Да, заходил ко мне господин Нарикава, вместе с капитаном и Сэндо. Счастливый дракон выйдет в море не позже, чем дней через двадцать, или раньше. Не может быть!» «Мне ты можешь верить», — Матаути прищурился, соображая. «Значит, числа двадцатого, так?» Он покачал головой. «Нарикава, старый толстый скупердяй. Я ему отрегулировал дизель, а он хоть бы поблагодарил». «Так вот, что он задумал, оказывается». Однако он смельчак, не боится пускать шхуну в такое время года. Настоящий рыбак. Ладно, спасибо за добрые вести. Я пойду, займу где-нибудь денег в счет аванса. За это стоит выпить. Кубасава хотел было напомнить ему, что завязать долги в первый день Нового года не годится, но удержался и только скорбно покачал головой. Скоро весь Каидзу узнал, что первым в этом году в море выйдет счастливый дракон номер 10. Выпив и угостив соседей, Кубасава пообещал по возвращении с плавания купить жене новое шелковое кимоно. Тёще набор гребней, дочерям – новые оби и игрушки. У Ацука молодо блестели глаза, и она радостно улыбалась. Старая Кио с гордостью смотрела на зятя, а дочки визжали от радости. В этот день семья Кубасава была счастлива. Спустя неделю у Пирса, где был пришвартован счастливый дракон, началась суматоха. На швуну грузили соль, приманку, бочки с водой, квашеной редькой, рис, сигареты. Механик Матаути проверял двигатель. Сэнда Татимми с утра до позднего вечера возился в трюмах рекава и капитана Дабы тоже целые дни напролет проводили в порту. К середине января все было готово. Вечером накануне отплытия Сюкити Кубасава сидел у себя дома с родственниками и друзьями, собравшимися на проводы. Ацука и старая Кия обносила гостей немудренной закуской. Гости прихлебывали саке, и каждый из них выражал надежду, что на этот раз счастливому дракону обязательно повезет. Об опасностях зимнего плавания никто, разумеется, не вспоминал. Только Умака, подкравшись к отцу сзади, обняла его за шею тонкими смуглыми руками и шепнула на ухо. «Ты, папа, будешь осторожен в море, правда?» Прохладным январским утром счастливый дракон отправился в путь. Разноцветные флажки трепыхались на его мачте. Рыбаки, столпившись на палубе, орали и махали руками. С берега толпа родных и знакомых тоже орала, надсаживаясь, стараясь, чтобы слова прощальных приветствий достигли ушей отъезжающих. Счастливый дракон, пыхтя голубым дымком, уходил все дальше и дальше, и вскоре скрылся из глаз».